Несколько растерялась женщина. «А карта вам для чего?» «Удовлетворяю естественную тягу путешествиям», пошутил Эскобар. Кэтрин обиженно замолчала. В первом попавшемся киоске карты не было. Им пришлось пройти еще метров триста. Наконец, у второго киоска Рамон купил большую карту города. Через десять минут они были на пятой авеню. Прошли вестибюль, поднялись на этаж